Глава четвертая, следующее утро началось с сюрприза. После пробежки я сидел на кухне, завтракал и читал газету под шипение сковороды, на которой дожаривалась последняя партия драников. Я протянул было вилку к аппетитному кусочку на своей тарелке, когда на кухню влетела мать с таким видом, будто она решила брать ее штурмом: Сереженька, представляешь? Радостно прокричала она, размахивая синим кухонным полотенцем, словно флажком на первомайской демонстрации. «Папа наш, нам новую мебель достал, румынскую. Диван, кровать, дружба и стенку с зеркалом. С ума сойти можно!» Вилка моя замерла на полпути к тарелке. В памяти всплыли образы из прошлой жизни. Такая мебель считалась очень престижной, и достать ее было ой как непросто. Как отцу, обычному советскому человеку, по словам матери, Удалось провернуть подобное. Ничего себе, вот эта новость, произнес я ровным тоном, нарочито медленно откусывая драник. Горячий картофель обжег небо, но я даже бровью не повел. Как папе это удалось? Шурин, его знакомого, в союз вне шторги бумаги подписывал. Мать схватила со стола тряпку и принялась нервно вытирать уже чистый подоконник. Ее глаза блестели, как у пионерки на елке в Кремле. Говорит, вагон с браком пришел. «Царапина на задней панели. Ну, а брак ведь списывают!» Мысленно я усмехнулся. Этим словом все объяснить можно. Вчера я так линолеум купил. «На днях поедем забирать», — продолжала мать, наконец присев на табурет. Ее пальцы дрожали, завязывая и развязывая узелки на фартуке. «Ты только представь, настоящая румынская стенка с бронзовыми ручками и матовыми узорчатыми вставками!» Я угукнул, слушая мать в полухо и, наблюдая, как мимо окна пролетела стайка воробьев. Мысли мои по-прежнему вертелись вокруг отца. «Кстати, мам», — вынырнул я из своих мыслей, — «я ремонт затеял, уже договорился. В понедельник вечером придут люди, стены штукатурить, полы перестилать. Вчера не успел сказать, пришел поздно, а вы уже спали». Мать следом дзынькнула чашка облюдцы. «Как ремонт?» Она медленно подняла руку, прижимая ладонь, к вязаному жилету поверх ситцевого платья. Сережа, ты... Как же это? Сейчас такие очереди на мастеров. И материалы...» «Материалы уже есть», — перебил я мать. «Мастера тоже уже есть. Я все устроил». Мать обвела взглядом нашу кухню. Потрескавшуюся побелку с разводами от времени, старенькие обои, занавеску с выгоревшими цветочками. «Но мы... Мы же не можем просто так...» Голос ее сорвался, превратившись в шепот. «А если спросят, откуда?» Я усмехнулся, смакуя последний кусок драника. «Скажем, через знакомого ремонт ускорили», — сказал я, и, ловко смахнув со стола крошки, бросил их в ведро для мусора. «И даже не соврем. Мастера-шабашники, со стройки, неподалеку». Мать медленно выдохнула, разглаживая полотенце на коленях. Ее взгляд метнулся к портрету Гагарина на календаре, будто ища у космонавта моральной поддержки. Ты. «Серьезно подошел к вопросу», — произнесла она с нотками гордости в голосе. «А как иначе? Мне пора, дела». Я развернулся и направился в коридор. Пора было отправляться на склад. Но на пороге я задержался, обернувшись. Мать сидела, прижимая обе ладони к щекам, словно пытаясь удержать наползающую улыбку. В ее глазах читалось то самое поколенческое смятение, которое я прекрасно помнил. Восторг от неожиданного счастья и страх, передав вдруг, что не так. «Не волнуйся, мам!» — я улыбнулся ей. «Все будет хорошо, только лучше!» Выскочив из квартиры, я бегом спустился по ступенькам. Настроение сегодня было отличное, несмотря на странности, связанные с отцом. Во дворе у подъезда тетя Маша из 14-й квартиры вытряхивала половик. Завидев меня, она остановилась, чихнула и прогнусавила. «Серёжа, голубчик!» Она подошла ближе, прижимая половик к груди. «Ты ж соображаешь в технике? Скажи, когда уже телефон проведут?» «Третий год в очереди стою. Вчера в Жеке опять сказали, товарищ Никифорова, ваша очередь подойдет к 70-му году». Я приостановился, поправляя ремень сумки. Со двора донесся виск мальчишек. Говорила тетя Маша так уверенно, будто точно знала, что я в курсе всего на свете и уж наверняка смогу повлиять на их очередь. И это меня и удивило, и рассмешило. «Тетя Маш, может, через знакомых?» — предложил я. Из рассказов мамы я знал, что ее зять работает в гурсовете. У Славы же много знакомых есть. Соседка недовольно поджала губы и нехотя произнесла. «Да он уже пробовал», — махнула она в сердцах рукой. «В прошлом месяце пробовал, так они только руками развели. Ничем помочь не можем. Очередь». Фу. Я едва сдержал усмешку. Последняя фраза прозвучала у нее как обвинение в шпионаже. «Потерпите немного», — сказал я, перекидывая сумку на другое плечо. «Слышал, к семилетке каждую квартиру телефонизировать планируют». «Ох, Сережа, доживу ли я до этой вашей семилетки?» Вздохнула она и тут же спохватилась. «Ты только не болтай, что я про планы ругаюсь». «Не буду, тетя Маш», — сказал я, уже не скрывая улыбки. Путь до склада занял меньше времени, чем вчера, поэтому пришел я даже раньше, чем было условлено. Как и вчера, склад гудел, скрипел и матерился на разные лады. Старенький автопогрузчик, ревущий выхлопной трубой, неспешно ворочал грузы туда-сюда. Его кабина тряслась, будто в лихорадке, а вилы с тупым скрежетом впивались в ящики с надписью "Сельть пряного посола». Николай Борисович, прикрыв нос платком, тыкал ручкой в сторону коморки, в которой я вчера работал. «Сергей!» — его крик пробился сквозь рёв двигателя. «Хорошо, что вы пораньше!» Он махнул рукой востроносому мужику в очках, который, сгорбившись под грузом лет и выцветшей куртки, тыкал палкой в колеса второго автопогрузчика и пошел к коморке. «Сергей, рад вас видеть!» — проговорил Николай Борисович, когда мы подошли к месту моей работы. Все подготовил, вот». Кивнул он в сторону стола, где аккуратными стопками лежали накладные и банка новых чернил. «Работайте спокойно. а мне срочно к заму надо. Иваныч опять с нормой выработки напортачил». Проводив взглядом удаляющуюся спину Борисовича, я сел за стол и принялся за работу подляск а бетон и хриплый мат грузчиков. Работа спорилась, несмотря на шум. На свежую голову я за несколько часов привел в порядок ведомости, аккуратно вписав усушку-утруску вместо брака. К полудню я уже закончил с документами, оставив в углу последнего листка кляксу-автограф. Даже раньше, чем планировал. Привел рабочее место в порядок и вышел в общий зал, где грузчики, сидя на ящиках с горошком, резались в козла. Карты, потрепанные и с загибами, шлепались на фанеру с влажным звуком. — Николай Борисович где? — спросил я у щуплого мужика. «На улице, с Ивановичем бодается!» — буркнул тот, сплевывая шелуху от семечек в угол. «Там, у ворот смотри!» На улице Николай Борисович, красный как флаг над райкомом, тыкал пальцем в грудь тому самому востроносому мужику. Тот стоял, попершись взглядом в землю, жевал нижнюю губу и упрямо твердил. «Были акты, Борисович, делись куда-то! Ты у меня сам сейчас!» — начал Николай Борисович, но обернулся, услышав меня. Лицо его сменило выражение так быстро, будто скорость переключили на том самом автопогрузчике. «А, Сергей, готово?» «Да, Николай Борисович. Примите?» — протянул я папку. Ветер швырнул в лицо облако дорожной пыли. «Потом», — ответил он и сунул бумаги в потрёпанный портфель. В вас, Сергей, совесть есть. Я это ещё вчера увидел». Он вдруг замолчал и посмотрел куда-то мне за спину. «Степан, подбрось парня?» Я обернулся и увидел мужчину лет 30, стоявшего возле старенькой «Волги» и жующего бутерброд. Вот сделано, товарищ начальник, куда?» «Куда?» — переспросил у меня Николай Борисович, повернувшись ко мне. Я назвал адрес Шурика. Борисович снова повернулся к шоферу и повторил его, будто и без него водитель не расслышал адрес. «Подождите здесь», — сказал Николай Борисович, и скрылся внутри склада. Через пять минут оттуда вышли те самые грузчики, что играли в карты с коробками в руках. Следом шел Николай Борисович. Грузчики подошли к машине, сгрузили все на заднее сиденье и вернулись на склад. Приятно иметь с вами дело, Сергей. Протянул мне руку на прощание Николай Борисович. Пожав руку в ответ и поблагодарив его, я запрыгнул на переднее сиденье машины, захлопнув дверь. Поехали? спросил у меня водитель. Поехали, ответил я. Меня Федей зовут. Протянул он руку. «Сергей», — представился я в ответ. Федя оказался очень разговорчивым. По пути он успел рассказать про тещу, про пайок из райкома, про то, как Николай Борисович полчаса распекал зама своего и многое-многое другое. Я молчал и наблюдал через окно, как в лужах на асфальте тонут отражения сталинских высоток. До места мы добрались спустя час. Оказалось, что по адресу, который дал мне Веня, находился гаражно-строительный кооператив. Гаражи, выстроенные в кривую линию вдоль промоины, напоминали зубцы старой пилы. Одни покосились, другие стояли ровно, а третий — и вовсе без ворот. Ржавые автомобили и запчасти виднелись то тут, то там. Федя притормозил у третьего ряда, где парень лет 25 копошился под капотом москвича. — Это не конечное? — спросил он, высовываясь из окна. — Потом куда? — Домой ответил я, собираясь выходить из машины. «Такси вызову». Пфф, «Такси!» — Федя фыркнул, выключая зажигание. «Эти стервятники! Счетчики крутят, как прачки, белье. Я подожду, а потом отвезу, куда скажешь». «Спасибо, Федя!» — сказал я и вылез из салона автомобиля. На звук моих шагов парень высунулся из-за крышки капота, вытирая руки тряпкой. «Здравствуй! Не подскажешь, где найти Шурика?» — спросил я, доставая бумагу с адресом и зачитывая его. «Здравствуй!» Насторожился он. «А тебе зачем?» «Гостиниц от друга передать надо». Парень вдруг рассмеялся по-доброму, с облегчением. «Сергей?» — спросил он, выдыхая. Я кивнул. «Да я и ей, Шурик. Ваня говорил, что ты придешь. Только он описал тебя так, будто тебе лет тридцать, не меньше. Вот я и не понял сразу. Пойдем, я приготовил все. Шурик зашел в гараж, я же встал у входа и, прислонившись к двери, плечом... Пока парень рылся в углу гаража, вытаскивая банки с краской, он безумолку трещал. «Наташка-то моя, сестра двоюродная, тихоня такая, скромница, никого к себе не подпускала. И представляешь наше удивление, когда она на семейных посиделках Ваньку как жениха представила?» Шурик поставил передо мной мешок с известью. «Отец тогда ж, трубку выронил! Хе -хе. «Ваня такое свое не упустит, и если решил, идет до конца», — усмехнулся я, проверяя густоту краски. Шурик вдруг выпрямился и щелкнул пальцами. «Момент!» — сказал он и исчез в гараже, откуда послышался грохот, а затем вернулся с рулоном обоев. «Обойки есть! Надо! Красивые, в цветочек!» Я глянул на «Волгу», где Федя дремал, прикрыв лицо газетой. «Хорошо, что моя оплата за работу была при мне». «Давай!» — кивнул я. «Пригодятся!» Пока Шурик возился с рулонами, Федя вышел покурить. Увидев обои, свистнул. «А ты, парень, как я погляжу, не промах!» Он пнул колесо «Волги», будто проверяя его на прочность. Когда грузили в машину последний рулон, я расплатился с Шуриком. Когда я уже садился в машину, он вдруг сунул мне в карман небольшой сверток. «Наташке передай! Скажи от меня!» — он подмигнул. «Там кое-что для ее золотых рук!» «Передам!» — сказал и захлопнул дверь машины. Федя, закурив вторую папиросу, завел мотор. «Волга дернулась, разбрызгивая грязь. В зеркале отражался Шурик, который махал нам рукой, будто провожал в долгий путь. Дорога домой пролетела под аккомпанемент Фединых баек. Он, размахивая сигаретой, живописал, как он однажды овец дрессировал. — Как-то вез я рефрижератор с минералкой из Боржоми. Дорога через перевал. Серпантин, туман, камни с неба сыплются. Вдруг вижу — стадо овец перегородило путь. Пастух — дедок войлочной шапки. Курит у обочины, хочет. «Молодой, — говорит, — тут только орлы летают, а ты на железке лезешь!» Федя прикурил, щурясь на закат. Я ему, «Дед, дай пройти, план горит!» А он, «А ты спой, как овцы зовутся по-грузински!» Пришлось вспоминать, как в армии в Тбилиси служил. Вспомнил и как заорал. «Тода!» Дед аж за живот схватился. «Ладно, — говорит, — проезжай, только гудком их разгони. Они к звуку привычные. Федя хлопнул ладонью по клаксону, имитируя рев. «Так я ехал. Гудю. Овцы бегут, дед машет палкой. А на посту ГАИ меня остановили и спрашивают. «Ты чего, больной? Сигналишь!» А я им в ответ. «Так овец дрессирую, товарищи!» Они долго смеялись, Потом чаем угостили с фляжки. «Если ты понимаешь, о чем я!» Я понимал. Да и Федя мне нравился. С хитринкой парень, но при этом гнили в нем не чувствуется. У подъезда нас встретил грохот. Отец и дядя Боря красные от натуги выносили старую кухонную тумбу. «О, Серега!» — приветствовал меня дядя Боря. «Помогать пришел или зрителям?» «И то, и другое!» — усмехнулся я, подхватывая ящик с краской. Федя, не дожидаясь просьбы, взвалил на плечо рулон линолеума. В прихожей мать металась между кухней и коридором, держа в руках веник и кастрюлю. «Осторожно, там же мои банки с огурцами!» Консервы я запихнул под кровать в своей комнате, чтобы не мешали при ремонте. Материалы сложили в углу коридора, где уже стояло ведро для известкового раствора. Вернувшись в свою комнату, я вытащил пару банок из-под кровати, обернул в газету и вышел из квартиры. «Держи!» — я сунул Феде сверток. «За терпение!» «Да не надо!» — запротестовал он, но руки сами потянулись к свертку. «Бери, бери!» — сказал я и вложил ему в руки свою ношу. «Ну! «Раз настаиваешь?» «Спасибо, Сергей». У машины Федя снова остановился, прикурил. «Так может, подкинуть тебя куда?» «Нет, благодарю», — сказал я. «Накатался уже. Здесь недалеко пройдусь». С Ваней мы переговорили быстро. Я передал ему подарок от Шурика для Наташи. Он сообщил мне, что завтра к семи парни придут и начнут работу. Поболтав еще немного с ним, я отправился домой. Дел оставалось много, а завтра уже снова на учебу. Обратная дорога заняла полчаса. Уже дома я переоделся в домашний и вышел в коридор на помощь отцу, который уже сдвигал в углу коридора старую этажерку. Сначала мы молчали, разговор не клеился, и мы работали в тишине, которую нарушал только скрип половиц. Затем, мало-помалу, беседа наладилась, говорили в основном о незначительных вещах из серии «Лото», «Домино», «Погода». Так длилось до тех пор, пока отец не заговорил о моих планах на будущее. «Мать, — говорит, — ты в звезды целишься», — неожиданно проговорил отец, вытирая пот со лба. «Говорит, космонавтом стать собираешься». «Собираюсь?» — кивнул я, убирая в сторону стопку старых журналов. «Значит, не забыл мечту детства. Помню, как ты туманность Андромеды под подушкой прятал». Отец усмехнулся, проводя пальцем по пожелтевшей странице журнала. «Не забыл», — ответил я. «И это никогда не было мечтой». Разве что в самом начале, а затем это превратилось в цель, к которой я и иду. Отец помолчал, затем сказал то, чего я не ожидал от него услышать. А ведь я в детстве тоже мечтал о космосе. Он поднял глаза к потолку, зачитывался с Верном и Гербертом Уэллсом. Вокруг Луны и первые люди на Луне были. Зачитаны мной до дыр. А потом мне попались и марсианские хроники Брэдбери. Эх, было время. «До сих пор эти три книги самые любимые». Отец сделал паузу, затем продолжил. «По правде говоря, я до сих пор представляю, каков он. Я о космосе». Отец глянул на меня и улыбнулся. Наверняка тихий, без суеты, спокойный и необъятный. Воспоминания нахлынули резко, как вспышка солнечного света через иллюминатор. Я словно снова ощутил упругий вакуум скафандра «Орлан МКС». Слышал щелчки системы терморегуляции. МКС, белый лабиринт модулей, и земля под нами, гигантский голографический шар, где амазонка переливалась изумрудной лентой, а пески Сахары мерцали, как расплавленная бронза. «Союз МС-25, подтвердите калибровку манипулятора ERA. Голос ЦУПа, звучащий четко, будто из соседнего модуля, и мои пальцы в перчатках с тактильной обратной связью, которые ловят вибрации роботизированной руки, монтирующей новые солнечные панели. Еще вспомнился момент тишины, когда отстыковались от станции в иллюминаторе Кру Драгон, мелькала спутниковая россыпь Старлинг, похожая на рой светлячков. И я, как ребенок, прилипший к стеклу, считал их, пока коллега из Якса не рассмеялся. «Алексей!» «Ты же их уже тысячу раз видел!» Но самым ярким воспоминанием всегда была первая ночь на орбите, когда выключаешь свет в куполе «Наука» и видишь, как над Тибетом танцуют авроры. зеленые сполохи, смешивающиеся с огнями Шанхая внизу, будто вся планета пульсирует в такт какому-то космическому сердцу. «А потом что случилось?» — спросил я, выныривая из своих воспоминаний. Почему не пошел по этому пути дальше? Отец ответил не сразу. Он долго молчал, перекладывая с места на место стопки газет. И я уже подумал, что так и не ответит. Как это случалось уже много раз, когда я задавал ему неудобные вопросы. Но он все же заговорил. Потом... Потом я повзрослел, сын. И в этом повзрослел я услышал звон миллионов осколков от разбитых мечт всех детей мира. «Ну, — нарочито бодрым голосом сказал отец, — я ни о чем не жалею. Ведь я встретил твою мать, потом у нас появился ты. Да и космос ближе, чем нам кажется, — он подмигнул мне. Пойду перекурю и чаю выпью. Тебе зварить? Да, спасибо, — согласился я, обдумывая его слова о космосе, который ближе, чем кажется. Ведь он прав. К примеру, от Москвы до Питера по прямой 634 километра а до космоса всего 100-122 километра. Когда отец ушел на кухню, я остался один на один с грудой хлама. Глянув на тумбочку и оценив ее размеры, я решил, что справлюсь с ней и без помощи отца. Тумбочка поддалась с легким скрипом, обнажив на полу фотокарточку в пыльной паутине. «Опа! Что здесь у нас?» — негромко проговорил я, наклоняясь за фотографией. Подцепил ее ногтем, поднял, сдул пыль. Перевернул и вгляделся в снимок, на котором был изображен отец, лет двадцати, в кожаной куртке. Рядом с ним сидят и улыбаются четверо, лица смутно знакомые, кроме одного. Этого человека я узнаю везде и всегда. «Да ладно!» — неверящий проговорил, рассматривая снимок. «Ну что, пойдем чай пить?» Повеселевший отец вошел в коридор, вытирая влажные руки и обрюки. Я поднял карточку, повернул ее к нему. «Объяснишь?» — спросил я. Взгляд отца скользнул по фото, и с его лица медленно сползла улыбка. Передо мной снова стоял тот отец, которого я знал до сегодняшнего дня, холодный, осмотрительный, скупой на слова и эмоции. «Что ж», — подумал я, наблюдая за трансформацией отца, «это будет любопытный разговор».